Глава 15. Упырь. Ага, образина та еще. Примерно с человека ростом. Две руки, две ноги и голова. Только зубы как пила, и пасть здоровая на всю морду! Дядька Степан провел себе пальцем по лицу от уха до уха. Ну, будто ты не видел, Владимир. Тварь-то нередкая в наше время. Не видел упырь мне действительно еще не попадался по вполне понятным причинам. Впрочем, описание оказалось более чем доходчивым. Я без особого труда представил себе что-то вроде зомби из фильмов ужасов, только пострашнее, неоживший труп, а создание лишь по странному стечению обстоятельств внешне напоминающее человека. Злобное, зубастое, непременно хищное, но похоже не самое опасное по местным меркам. Если уж дядька Степан говорил о нем как о чем то обыденном, будто отстреливал таких гостей из прорывов чуть ли не каждый день. А может и правда отстреливал. Наверное, с жабой пролез на кладбище и оттуда на улицу. Его утром дворник в соседнем дворе видел, если не врет, Продолжал дядька Степан. Говорит, хрипел кто-то в темноте, потом удрал. «Такую страхолюдину лучше бы днем ловить, пока светло». Я выглянул в окно. «А сейчас попробуй найди». «Нет, Владимир, тут как раз наоборот. Днем упырь забьется в подвал или за поленницу, скрючится и спит там, пока не стемнеет. Попробуй найди его, разве что в каждый угол залезть придется. Дядька Степан назидательно поднял вверх палец. «А с вечера жрать захочет и пойдет бродить, выть, на охоту, в общем. Нам с тобой он не страшен». «Зубы острые, но медлительный больно, да и силы настоящей в упыре нет. Крысу разве что поймает, или кошку, собаку». «Ребенка?» — буркнул я. «Ну, детям по темноте на улице делать нечего». Дядька Степан хмуро сдвинул брови. «Но случиться может всякое. Тут ты, Владимир, прав. Поэтому и надо нам с тобой этого упыря выловить и упокоить». «А как же эти капиланы ваши, Георгиевские?» «На всякий случай поинтересовался я. Разве это не их работа? У ордена и таланты и солдаты имеются». «Тю, капиланов по таким пустякам не дергают. Да и солдат за одним упырем гонять не будут. Тут даже звать без толку. Посмеются разве что». Дядька Степан посмотрел на меня, как на ребенка, любимого, но явно не самого сообразительного. «Да и потом, может, и нет там никакого упыря». А дворнику просто с пьяну привиделось. Но проверить надо. По дворам пройтись, посмотреть да послушать. Хоть бы и для порядку. Ну как, поможешь, Владимир? Ложиться спать было еще слишком рано. Заниматься учебой я все равно не собирался. Прогулки? Прогулок мне на сегодня хватило. Но если уж выпала возможность провести вечер с пользой... Помогу, кивнул я. Вы отдыхайте, дядька Степан, а по дворам я и сам пройдусь. «Если чего увижу, сразу прибегу рассказать». «Один? Нехорошо это, Владимир. Сил тебе не занимать, раз уж жабу зарубил. Но и упырь это не игрушки. Цапнет зубами еще». «Не цапнет», — я махнул рукой. «Я ж никуда не полезу. Так, по улице пройдусь. Мне бы только шашку на всякий случай, а лучше наган». «Наган ему подавай», — проворчал дядька Степан с улыбкой. «Ты стрелять-то умеешь, друг Ситный?» «Умею. Хоть из револьвера, хоть из винтовки, хоть из ружья. Мы с отцом в Псковской губернии на медведе ходили, — соврал я. А уж с упырем и подавно управлюсь». На лице дядьки Степана отразилась мучительная борьба. С одной стороны, на него наседали долг, осторожность и то, что обычно называют совестью. С другой — усталость и возможность провести вечер с семьей, а не болтаться по дворам в темноте. И вторые победили, хоть и с незначительным перевесом. «Ладно, Владимир, дам я тебе наган». Дядька Степан слез с подоконника и шагнул к двери. «Только не потеряй, он у меня не казенный, а свой личный. Еще с полку остался вещь памятная. И без дела не стреляй, они то с меня голову снимут. И ежели чего заметишь, сразу ко мне геройствовать не вздумай и в подвалы не лезь. На мгновение я даже удивился, что старик сдался так легко. Впрочем, чему удивляться? Местный оружейный закон вряд ли так уж сильно отличался от того, что я помнил. В начале века револьверы, пистолеты и ружья продавали свободно, гайки начали подкручивать только в 903 году, а наглухо затянули уже потом, после революции. А может, это счастливый билет с руной решили сделать мне прощальный подарок? Или наоборот? Коварная леди Судьба таким образом готовилась трясти свои проценты и припосла через чур самоуверенному гимназисту очередной сомнительный сюрприз. Но чего уж теперь? Так точно не лезть, я шутливо приложил руку к виску. Скоро буду, честное слово. Не прошло и минуты, как я уже спускался по лестнице, чуть придерживая бьющий по боку револьвер. Увесистая железка оттягивала карман кителя. И я даже успел пожалеть, что не выпросил заодно и кобуру, но возвращаться не хотелось. И не только потому, что дядька Степан вполне мог передумать и прогнать меня домой. Охота уже началась. Стоило спуститься всего на этаж, как я почувствовал внутри вновь пробудившиеся способности. А как только дверь на улицу закрылась за моей спиной, вечер тут же навалился со всех сторон. Меня буквально захлестывала волна не только звуков, но и запахов. Тех, которые по дороге сюда я даже не замечал. Значит, мои чувства обостряются. Сначала до доступного человеку предела, а потом еще дальше. На улице уже успело стемнеть, но теперь я видел куда лучше, чем раньше. И дело было не только в таланте, менялись сами глаза. Проходя мимо очередного окна, я кивнул собственному отражению. И оно кивнуло в ответ, едва заметно блеснув тусклыми, желтовато-оранжевыми искорками. «Вот значит как», — усмехнулся я себе под нос, — «растем». Конечно, полностью принять иной облик я бы сейчас не смог, на это селенок все-таки пока еще не хватало. Но мне даже не пришлось напрягаться, отыскивая зверя внутри. Он сам рвался помочь, предлагая весь арсенал, до которого мы вместе дотягивались. Слух, обоняние, зрение, сила и скорость. Зубы? Нет, зубы, пожалуй, будут лишними. В конце концов, я не собирался пугать каких-нибудь местных старушек. И уж тем более не собирался сражаться с упырем голыми руками, для этого есть наган. Я залез в карман и сжал пальцами ребристую рукоять, чтобы не болталась и не мешала ходьбе. И почему-то сразу почувствовал себя увереннее, хотя и так накачался взятой взаймы у таланта энергии чуть ли не под завязку. Да, сейчас бы ее одной хватило на любую драку, Но не стоит недооценивать оружие. Особенно старый, добрый и надежный огнестрел. Семь патронов в барабане. Уже не необходимость, но и не игрушка. Приятное дополнение к собственным силам. Дядька Степан говорил, что упырь должен прятаться где-то во дворах неподалеку, Но я все таки решил прогуляться чуть дальше, туда, где вчера вечером открылся прорыв. Прямо на кладбище за Малым проспектом. Калитка отыскалась без труда, вот нужный поворот я едва не пропустил. Узкая тропинка будто нарочно пыталась спрятаться от меня в темноте. Но не смогла, и уже через минуту я добрался до того самого места, где сутки назад трудился георгиевский капилан, зашивая прореху в реальности. Ничего сверхъестественного здесь уже не было, ни переливающегося в темноте портала в другие миры, ни неведомых тварей, не даже остатков энергии, которые я бы непременно почувствовал. Зато остались следы. Убрать разрушение от жабы, конечно же, еще не успели. Я снова разглядел в темноте свернутые металлические кресты, изувеченные ограды и обломанные надгробия со статуями, а за ними и деревья, по которым будто проехал трактор. Огромная туша двигалась к проспекту по прямой, наверное, просто шла на свет фонарей. Но за ней появилась, должна была появиться еще одна небольшая, раз в десять легче, медлительная и не наделенная огромными мощными лапами, способными махнуть через металлический забор. пырю не хватило бы сил также переться на пролом, значит, он выбрал дорогу попроще, относительно ровную и желательно без препятствий тропинку между могил. Я не торопясь двинулся обратно тем же путем, что и пришел и смотрел себе под ноги, впрочем, без особой надежды. Даже если мне хватило бы звериного зрения разглядеть хоть какие-то следы, их наверняка затоптали еще вчера. Так что теперь остается только искать самый незамысловатый путь. Сначала до широкой аллеи, а дальше? Наверное, все таки прямо. По засыпанной песком дорожке пройти было бы проще, но она примыкала к тропинке под углом. Пришлось бы сворачивать, А на такой маневр упырю вряд ли хватило бы зрения или ума. А если он услышал с проспекта грохот и стрельбу, скорее всего вообще попытался убраться подальше, вглубь кладбища. Но я бы на его месте попытался. Песок под ногами захрустел, но через несколько мгновений снова сменился мягкой землей. Я перешел наискосок дорожку и у ближайших же надгробий наткнулся на примятую траву. Конечно, тут вполне могли побывать работники кладбища или кто-то из родни усопших. А мог и проковылять упырь. Ночью был дождь, и все запахи смыло. Но следы все таки остались: сломанные стебли, вывернутые клочки дерна, мох на краях могил, ободранный, однако не так, как это сделали бы заботливые человеческие руки. Кто-то шел здесь, медленно покачиваясь и подволакивая ноги при каждом шаге. И босиком. От обуви на мягкой земле непременно остался бы хоть один отпечаток. Совпадение? Не думаю. Упыриная тропа без особого труда просматривалась даже в темноте, уходя между могилами в сторону кладбищенской ограды. Как я и думал, твари не хватило мозгов выбрать дорогу или отыскать калитку. А значит, мой зубастый друг то ли лез через забор, то ли протискивался между прутьями, то ли. Есть. Я даже не стал трогать оставшиеся на металле ошметки плоти, хватило и запаха. Вряд ли даже на кладбище отыскалось бы хоть что-то, способное вонять так, как упырь. Обострившееся обоняние на мгновение превратилось из дара в проклятие, и я тут же прекратил втягивать носом воздух. Зубастый пролез здесь, но куда он пошел дальше? Сквозь ограду я видел только тротуар с одиноким фонарным столбом, а за ними — малый проспект с трамвайными рельсами посередине. Несколько десятков метров голого асфальта, на котором не осталось ни следов, ни запахов. Ничего, за что я мог ухватиться, даже сверхчеловеческим чутьем. Тупик. Обидно, хоть и ожидаемо. И теперь мне оставалось только вернуться к изначальному плану дядьки Степана — Выйти с кладбища, перейти дорогу и шататься по всему околодку, выглядывая бредущий в ночи силуэт и вслушиваясь в каждый подозрительный звук из темноты. Угробить несколько часов и таки грохнуть удравшего с кладбища упыря или, что еще хуже, отправиться обратно, несолоно хлебавши. А может, все-таки с магией шутки плохи, но иногда без нее попросту не обойтись. И если уж я справился со скандинавской руной, то и простенький ритуал поиска наверняка мне уже под силу. «А ну-ка иди сюда, тухлятина!» Я осторожно подцепил кончиком пальца Саграды, оставшийся от упыря ошметок. «Сейчас мы с тобой поколдуем!»